Глава восьмая Найти оказалось совсем нетрудно. Достаточно спросить любого полицейского курьера. Про секту гернгутеров знают все. Их пастор Ларссвала проповедует в городе между мостами с незапамятных времен, всегда на большой площади с факелом в окружении паствы. Он мог бы проповедовать часами, но обычно кому-то из ночной стражи надоедают выкрики, и он разгоняет непрошенное сборище. И где их найти, тоже никакой не секрет. Посторонних они впускают неохотно, а с другой стороны и желающих по пальцам сосчитать. Усадьба довольно большая, от окаемляющей королевский сад аллеи до самого берега Кошачьего моря. Сектор располагается здесь с начала века, поначалу весьма малочисленная, А ныне сотни прихожан, старых и молодых, нищих и знатных. Даже при дворе есть приверженцы гернгутеров. Поговаривают даже вдовствующие королевы и юные престолонаследник проявляют интерес к еретическому учению. Официальная церковь выжидает, но многие пасторы сыплют проклятиями и грозят вероотступникам адским огнем. Эмиль Винге шел знакомым маршрутом мимо церкви святого Якоба. Посмотрел на парадные двери и слепые окна несравненного. Сезон еще не начался, но жизнь, судя по всему, кипит. Идет подготовка к сезону, обсуждают осенний репертуар. Насколько ему известно, еще не было случая, когда пришли бы к общему соглашению. Всегда остаются недовольные или обделенные. Театр, двор в миниатюре, вечные заговоры и интриги. Обнесенный стеной королевский сад пуст, опавшие листья летят, подпрыгивая по аллеям, избиваются во влажные вороха по углам ограды, там, куда принес их переменчивый, а ныне особенно холодный ветер. Винге поднял воротник и втянул голову в плечи. Главное здание усадьбы смотрит на королевский сад, двухэтажный дом красного кирпича. За ним еще один, почти такого же размера, и несколько деревянных домиков поменьше. Винге остановился. И что дальше? Где искать? Наугад открыл дверь главного здания и начал подниматься по лестнице. Гулкие шаги отдались таким эхом, что откуда-то из боковой двери выскочила служанка с испуганной и недовольной миной. — Вдова отдыхает после обеда! — Винге назвал подсказанное Блумом имя. Служанка с облегчением кивнула и поманила Эмиля к черному ходу. Они вышли в усаженный яблонями двор. Ветви прогнулись под тяжестью крупных полосатых яблок. Под деревьями сложены штабелем корзины, стоят стремянки. Пора собирать урожай. На полпути ко второму строению служанка остановилась и сложила руки рупором. «Ларс, тут по твою душу пришли!» Винге не сразу заметил. Крупный мужчина обрезает ветви на яблоне. В одной рубахе, несмотря на холод. Слез со стремянки, вытер салбопот и приветливо кивнул. Мало похож на священника. Криажистый, как дуб, спутанная борода с заметной сединой. Приветливо улыбнулся, и Винге понял, насколько обманчиво первое впечатление. «Похож, еще как похож». Улыбка полна доброты и сострадания. Божье слово из уст такого пастора должно восприниматься как единственная и непоколебимая истина. Ларс свала к вашим услугам. Эмиль Винге, я из полиции. Пастор никаких вопросов задавать не стал. Молча показал на тропинку между яблонями, где, судя по всему, совсем недавно поработали граблями. Я не так-то много знаю про вашу веру, Наверняка больше, чем полагаете. Все верят в одного и того же Бога, в том числе и мы. Разница всего лишь в том, что мы сохраняем за собой право молиться по-своему, без церковных ритуалов. Церковь назначила себя посредником между Богом и человеком, но, сами подумайте, речь идет о спасении души. Не кажется ли вам, что спасение души, самое главное в жизни события священный акт, не нуждается в посредниках? Винге улыбнулся. — Неудивительно, что церковники стараются от вас избавиться. Лоб Ларса Свалы покраснел, и он заговорил с внезапной горячностью. — Чему тут удивляться? Тут они едины. Церковь их кормит. — Ну, разве это правильно? Епископы убеждают паству приобрести место в раю, и на эти деньги покупают устриц. Как будто Господь видит разницу между кошельком с рейхсдалерами и горстью песка. Он внезапно застеснялся. «Извините, как заходит этот разговор, начинаю волноваться. Давайте продолжим разговор сидя». Он показал на скамейку на аллее. «Минуточку». не двинулся с места. «Вы же не отрицаете заповеди? Признаете святыни?» «Само собой». Ларс свала пожал плечами, словно удивляясь неуместности вопроса. Согласны ли вы, что к человеку, знающему, понимающему и впитавшему в себя Слово Божие, должны предъявляться более высокие нравственные требования, чем к невеже? свала задумчиво кивнул. Пожалуй, грех, совершенный по незнанию, простить легче. Значит, и наказание за сознательное прегрешение должно быть суровее. Звучит разумно. А если этот знающий и понимающий человек, вы сами. И грех заключается в намеренном искажении правды. Свал грустно улыбнулся. То есть вы намекаете, что я в ловушке собственных убеждений? Не думаю. Если ваши вопросы приведут меня к признанию греха, что ж, буду только рад, что их ставите вы. а не какой-нибудь болван. И еще. Я не испытываю никакой неприязни к вашему толкованию веры, поскольку ни у меня, ни у кого-то другого нет реальных инструментов оценки истинности тех или иных религиозных учений. Здесь царит произвол, а я не сторонник произвола. Никому не желаю зла, кроме тех, кто сам сеет зло. Вы меня совсем не знаете, тем не менее прошу поверить на слово». Ларс Свала некоторое время смотрел на Эмиля оценивающим взглядом, покачал головой и вздохнул. — Мне и раньше приходилось разговаривать с полицейскими, но вы, извините, вы на них совсем не похожи. Как у пастыря, у меня есть некоторый навык понимания человеческих душ. Не вижу в вас злого умысла, поэтому готов поверить. Винге показал на яблоню. Вы оставили трость и шляпу под деревом, но я отсюда вижу траурную ленту на тулье. Волк задрал лаганца, а этот агнец откликался на имя Альбрахт. Свало не мог скрыть удивления. Откуда вы знаете? Это вы отнесли его на погост или кто-то другой из вашей скажем так, Атары. Никто другой. Я сам. Прошу рассказать всю историю. С самого начала. Ларс свала присел на скамейку и жестом пригласил винге сделать то же самое. С самого начала. Кто в целом мире может сказать, с началом мы имеем дело или с продолжением? А может и с концом? Что ж... Почему-то мне не спалось, сам не знаю почему. Лежал и слушал, как воет ветер. Чем дальше, тем сильней. Будто ждет чего-то неладного. И услышал звук. Даже не понял, что это. На всякий случай встал и вышел. Альбрехт лежит на земле, еле живой, с клинком в животе. Я спросил, кто это сделал. Он закрыл глаза и из последних сил положил руку на грудь. «Самоубийство?» «Рассудите сами, что мне оставалось делать?» Взял его за руку, прочитал молитву, а уже шло к рассвету. Я отнес его в свою комнату. Вы должны понимать, непростое решение. Я отвечаю за свою паству, у нас слишком много недоброжелателей. Если бы событие стало достоянием гласности, мы вряд ли сумели бы выстоять». Дождался часа волка и отнес его на погост. Пусть похоронят в освященной земле. Никто же не знает про самоубийство. Где это произошло? В усадьбе? Следы крови? Ничего такого вы не заметили? Нет. Следы крови, да, но это были следы от его башмаков. Откуда он пришел? Трудно сказать. Я двинулся было по следу, но тут начался дождь. И? Ларс свала махнул рукой в сторону стрёмена судя по характеру раны вряд ли он был способен на далекий путь сказал венге И еще один вопрос господин свала все остальные агонцы на месте Ларс нахмурился нет не все пропал его кузен вильгельм только не говорите, что и он принял участие в этом. Винге, как ни странно, почувствовал облегчение и поблагодарил Создателя, что он все-таки человек другого сорта. Нелегко, как свала, приковать себя к правде. Нелегко сознавать, что единое лживое слово будет непременно наказано очистительным огнем преисподней. Умолчание все же не ложь, хотя Ларс свала вряд ли с ним согласится. Он не ответил на вопрос, и сменил тему. «В чем заключается ваша вера? В поклонении распятию?» Свал некоторое время молчал. Похоже, пастор благодарен, что Винге оставил его вопрос без ответа. Встал и жестом пригласил посетителя пройти в молельный зал. Скамьи, собственно, даже не скамьи, а положенные на козлы доски, поставлены полукругом. Пастор позаботился, чтобы прихожане сидели как можно ближе к алтарю. И распятие. Спаситель висит на кресте. Грубые, неумело выкованные гвозди в ладонях и на ступнях. Терновый венец на голове. Винги подошел поближе, посмотреть, как выглядят на деревянной скульптуре раны, которые он видел совсем недавно на человеческом теле. Расскажите про раны. Их пять. Стигматы на руках и ногах. и, конечно, смертельная рана, нанесенная копьем Центуриона Лангина. Винге провел рукой по правой половине грудной клетки, где резчик с большим искусством и старанием изобразил зияющую рану с сужающимися и немного вывороченными, как лепестки распускающегося бутона, краями. «Это рана?» — голос свалы прозвучал странно, будто он не обращался к Винге, а говорил во сне. «Эта рана почитается у нас особо. Святое сердце открыто. Оно готово простить и принять в свои объятия каждого грешника». Наступило долгое молчание. «Тихо, Сэтон! Вам знакомо это имя?» Раздельно произнес Винге. «Мужественное...» С летним загаром лицо свалы побелело, как мел. Неужели это его рук дело? Весь этот кошмар — это он? Каким образом пересеклись ваши пути? Сэтон пришел на мою проповедь на большой площади у фонтана. Его душевное состояние напомнило мне разгорающийся в сухой траве костер. Ради его же спасения... Я предложил ему койку в нашей общине. Значит, он жил здесь, под вашей крышей? Постепенно я начал догадываться, кого пригласил. Но скажите мне, господин полицейский, кого же тогда спасать, если не заблудшие и грешные души? Праведники спасутся и без моей помощи. Я надеялся, что Бог на моей стороне. А теперь эта надежда потеряна. Как победить дьявола, оборачивающего добро в свою пользу? Боюсь, зло может победить только еще большее зло. Не думаете ли вы, что дьявола переборет только другой дьявол, готовый на еще большее прегрешения Мысль вряд ли христианская, но... Винги кивнул и пожал плечами. Вместо обсуждения вечной загадки... что дозволено и что не в борьбе добра со злом, он поинтересовался практическими деталями. Когда Сеттон появился в общине, что делал и что говорил. Получив ответы, приподнял шляпу, собрался уходить, но вспомнил. Забыл задать еще один вопрос. «А вы знаете, что Сеттон — сын пастора? Он вам это сам рассказал?» Весьма удивительно. Мне кажется, не в духе Сеттана делиться деталями своей биографии. Нет-нет, мне он не сказал ни слова, но... Свола осёкся и некоторое время молчал, раздумывая, стоит ли продолжать. В один из последних вечеров он попросил меня об услуге. Сказал, что за океаном заразился некой болезнью, приступы случаются до сих пор... и якобы чувствует приближение очередного приступа. Попросил меня побыть рядом, пока не отпустит лихорадка. С опять замолчал и вытер внезапно выступивший на шее пот. Даже расстегнул верхнюю пуговицу на рубахе, хотя на дворе теплее не стало. Он предполагал, что станет бредить. Попросил покараулить около двери. Взял с меня клятву, что никому не расскажу». Я довольно долго слушал стоны и крики, и когда мне показалось, что в таком бреду он может сам себе навредить, вошел в комнату. Сеттон был без сознания, метался в постели что-то выкрикивал. И я вдруг подумал, что такая возможность мне вряд ли представится. «Какая возможность?» «Сын мой», — сказал я, — «не хотите ли вы признать свои прегрешения?» Да, я согрешил, воспользовался его слабостью, а сейчас совершаю еще один грех, куда более тяжкий — открываю тайну исповеди. «Можно ли считать бред больного исповедью?» — успел вставить Винги. Свала оставил вопрос без внимания, и Винги поторопился продолжить. «И что же сказал с Сэтон?» «Смотрел на меня так, что я сразу понял, он меня не узнает, принимает за кого-то другого». И главное, он воспринял обращение «сын мой» буквально. Решил, что беседует с собственным отцом. И знаете, он зарыдал. Начал бормотать что-то невнятное, но смысл бреда я понял. Он, оказывается, считал, что отец его умер от оспы. Юный тихо Тихосэтон, не желая примириться с такой нелепой смертью, ушел в мир и причинил людям много зла. Он так обрадовался, что отец его жив. Оказывается, он всегда был уверен, что Господь, если он есть, никогда бы не дозволил, чтобы самоотверженная жизнь закончилась так мучительно и несправедливо. Ларс с вала повернулся к распятию. Я нарушил тайну исповеди. Утешает только, что грех совершен перед очами Спасителя. Пусть он сам определит. Верно я поступил или нет? Отдаю себя в его волю, как и всегда. Надеюсь только, что мое клятву преступление не было напрасным. Альбрехт. Вильгельм. Они вышли во двор. С остановился, сорвал яблоко и протянул посетителю. А какова ваша вера, господин Винге? Я слышал, что Бог... Это более или менее понятный визуальный объект, которому мы приписываем все, чего не можем объяснить. Свалобледно улыбнулся и слегка покивал, знаком, знаком с этой Максимой. А я слышал, один весьма и весьма разумный человек сказал, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. «Вот видите?» — Эмиль ответил на улыбку. Но это сказал человек, который, предоставляю вам самому определить, кто из нас ловит собеседника на слове.